Персидский шах Аббас Великий, желая привлечь Федора Ивановича к союзу против турок, отказывался в его пользу от своих притязаний на Кахетию. Но переговоры с ним о союзе были бесплодны. Итак, направление внешней политики при Федоре Ивановиче было по преимуществу мирное. Воротив России издавна принадлежащие ей прибрежье Финского залива, Борис Годунов ограничивался на западе и юге, сохранением существовавших пределов и не давал вовлечь себя в какие-либо рискованные предприятия. Политика сия вполне соответствовала потребностям того времени, ибо истощенная воинами и тиранством Грозного, Россия нуждалась в продолжительном отдыхе. Из внутренних мер сего царствования самое видное место принадлежит учреждению патриаршества. Хотя с половины XV века, то есть после завоевания Византии турками, русская церковь в действительности была самостоятельной, митрополиты ее выбирались из среды русского духовенства и не ездили на утверждение к царьградскому патриарху. Однако в Москве тяготились и самой номинальной зависимостью своей церкви от патриарха, ставшего рабом турецкого султана. Старый Рим отпал от православия, Новый Рим, Царьград, страдал под игом неверных, Москва считала себя Третьим Римом, в чистоте, сохранявшим древнее православие, и естественно желала, чтобы ее архипастырю было присвоено звание, равное старейшим греческим иерархам. Желание это высказывалось решительно при первом же удобном случае. Со времени падения Византии греческие духовные лица часто приезжали в Россию для сбора милостыни. В числе их были архиепископы и митрополиты, но еще не было ни одного патриарха. И вот в 1586 году прибыл в Москву один из восточных патриархов, именно Иоаким Антиохийский, и был встречен с большим почетом. Царь принял его торжественно в Золотой Палате, получил от него благословение и частицы некоторых мощей. После царского приема, Гости проводили в Успенский собор к митрополиту Дионисию. Сей последний, стоявший в полном облачении посреди собора, сделал несколько шагов навстречу патриарху и первый благословил его, а потом принял от него благословение. Яким слегка заметил, что пригоже было митрополиту сначала благословиться у патриарха. Но, конечно, Дионисий так поступил не одной собственной волей, а по согласию с государем и его думой, в чем ясно сказывалась задняя мысль московского правительства о высоком значении русской иерархии. Вслед за тем, по словам одного русского сказания, государь, помысля своей благоверной царице Ириной и поговоря с боярами, отправил Шурина своего Бориса Годунова к Иакиму просить его, чтобы он посоветовался со Вселенским, Царьградским и другими патриархами о том, как бы устроить в московском государстве российского патриарха. И Аким обещал. Он уехал из Москвы щедро одаренный и в сопровождении подьячего Агаркова, который повез грамоты и богатые подарки другим патриархам. Хотя эти патриархи и узнали о желании московского правительства, однако не спешили его исполнением, и дело могло затянуться на долгое время, если бы случайно через два года в Москву не прибыл лично сам царьградский патриарх Иеремия, который был несколько раз свергаем и возводим на свою кафедру по капризу султана. Так как его патриаршая церковь Богородица Всеблаженной была обращена в мечеть, то он намеревался строить новую и для собрания средств приехал через Литву в московское государство. Начиная от Смоленска, и Еремию провожал почетный московский пристав, а при въезде в Москву его встретили бояре и множество народу. В его свите находились митрополит Мановомийский Иорофей и архиепископ еласонский Арсений. Оба они оставили нам описание своего путешествия. Патриарха со свитой поместили на Рязанском подворье и снабжали обильными кормами, однако приставы обязаны были никого из посторонних к ним без своего ведома не допускать и о всех своих разговорах с ними передавать боярам и посольскому дьяку Андрею Щелкалову. Так обыкновенно поступали у нас с иноземными посольствами.